Глава 12. Вот если бы можно было сбежать. Добежав до дальнего лохани сбрызнущий вверх водой, он остановился. Сердце колотило в груди как усердная прачка воลком, лицо пылало, а пальцы дрожали. Как? За что? Почему? Что я им сделал? Ну за что? За что? Он опустился на траву, навалился на скамейку, подтянул колени к груди и уронил на них голову За что? От чего? От чего всё, что так замечательно начиналось, так быстро и ужасно закончилось? Неужели его игры такие плохие, истории вредны, а сам он и впрям дурная кровь, что бы это ни значило? Может, правду рек дядька Горнец, что от книжек на белом свете всё зло? Говорят он это от дворника Луки слышал. Но зачем тогда наставник учит книжкам ваше высочество? Наставник весь не может ученика на худа учить или может, получается? Нет, что-то в его рассуждениях есть неправильное, и скорее всего, это он сам одним словом непруха, вот тебе и хоть уша там назови. Неделя, и у него больше нет друзей, родители его возненавидели, а старшие презирают. А после того, что случилось сегодня, дома у него тоже больше нет, чем сын позор семьи. Лучше никакого сына вообще. Пусть мама с отцом заживут спокойно. Никто не будет их больше попрекать его дурной кровью. А что не дурная разве? Никчёмный, никому не нужный, некем не любимый, неправильный, несчастный, дурная. Дворянок почувствовал, как по щекам побежали горячие слёзы обиды и безнадёжности, унося из души последние капли тепла. После такого срама хоть ложись да помирай, всё равно никто не заметит. А если и заметят, то скажут: "Все на тебе соломой, хлеб кирпичом". Вот если бы можно было сбежать хоть куда, лишь бы прочь от этого двора от всех скрытников и своих, и чужих, и всяких наких. Да куда? И как? Разве может дворовой от своего двора? Слова матери про её отца пришли вдруг на память с мутным эхом, и непрохо ухватился за них, как за будившийся в пустыне путник за мираж. Айны его дорят что он ушел со двора скорости после рождения сына. А если не врут слухи, и дворовой и впрямь может покинуть опостырившее жилье? Надежда вспыхнула, как пламя в печурке, и скрытненок, не теряя ни мгновения и не раздумывая, скачил и помчался к высокой стене отрождающей сад. Белый свет ждал его. Может быть, чтобы переживать вместе с рубахой и чунями и выплюнуть шнурки, но какая теперь разница? Хуже не будет. И как же он раньше не помыслил о побеге? Ведь это так просто. Пройти сквозь стену, ограждающую дворец, как через стену постирки, когда идешь домой, и ты на свободу... Больно! Только и смог простонать Непруха, поднявшись с дорожки, куда отбросила его стена. Ах, ты так... Как? Так нечестно. Я же просто хотел уйти. Или права мама. И не может дворовой свой двор покинуть, хотя мы это ещё поглядим. Осторожно потирая зашимленный лоб одной рукой и утеряя руковом разбитый нос, он подождал, пока серебряные птички перестанут кружиться перед глазами и земля прекратит раскачиваться, и зашагал вдоль кирпичной громады, уходящей в небо бесконечный. «Но не совсем. Ведь в их дворе стену прерывали калитка с будкой, где сидели днями и ночами караульщики, и ворота, куда проезжали вазы с продуктами и скарбом для больших. Если бы не спора растущая шишка над бровями, непруха стукнул бы себя по лбу. Каким надо быть межумком, чтобы попытаться пройти сквозь чужую стену, да еще здесь?» Ведь в саду ни у кого из дворовят не было скрытничьих сил, поэтому они там и играли в прятки, чтобы по-честному. И уж, конечно, только полный никумека пытается стену лбом пробить, когда рядом есть калитка, только бы дворовые его не приметили. Опасения его были напрасны. Увлечённый поисками кого-то или чего-то по всему двору и его окрестностям, общество не обратило внимания на маленькую тень, неуклюже но целиустремлённо пробиравшуюся на четвереньках к густым бурьяни у самого подножия стены. И уж тем более не увидел его худосочный молодой караульщик, увлечённо врезавший на засаде табельным тесаком что-то похожее на бабу, на чайник с веслом в руке. Непрохо притаился в зарослях рябиды у столба, вдыхая горьковатый запах травы и солнца и стал ждать